Может, настолько упрочиться в издательстве, что станет в нем незаменимым, крайне беспокоило Колфокса. А он предвидел такую опасность в те дни, когда Юджин только что приступил к работе и быстро шел в гору. Уж очень авторитетно он держался. Юджин считал, что должен импонировать Колфоксу, и что добиться этого можно именно таким путем, наряду, конечно, с безупречной работой, но Колфокса это вскоре стало раздражать, так как он и сам был воплощенным тщеславием, и рядом с собой не терпел других богов. Уайт, напротив, раболепствовал перед своим патроном и всегда ограничивался смиренными советами. Разница была огромная.